Супруги вышли из личных апартаментов на террасу под руку. Айк вежливо представил Элсону свою жену. Рия Веронос. Элсон встал, галантно поцеловав кончики женских пальцев. Он тоже успел натянуть на себя кожаный жилет и теперь сидел, обливаясь потом, потому что солнце поднялось уже высоко и становилось все жарче. «Я пойду распоряжусь насчет еды», — сказала воительница и покинула террасу. Когда она вышла, Элсон пробормотал. «Какая еда! Такая жарище, Кусок в рот не лезет!» Погоди, — сказал Айк и вернулся в спальню. Элсону следовало подобрать другую одежду. Кожаные штаны годились разве что для медленной и мучительной смерти от теплового удара. Айк махнул рукой, и стоящий рядом мальчик-слуга принялся усердно копаться в комоде с дикованной резьбой, Через какое-то время, пыхтя, он извлек тогу и поднес ее Элсуну. Конечно же, тога была Элсуну мала, коротка и узка, однако на безрыбье и карась сойдет за сетра. Южанин был готов смириться с короткой одеждой, лишь бы не преть в штанах. Пока он копался с застежками и ремешками, на террасе появился Марка, а следом за ним и Таорунг. Айк представил вошедшим запутавшегося в одежде Элсона. Когда тот поднял голову и взглянул на Таоранга, Айк заметил, что в глазах у друга зажглись тревожные огоньки. Элсон пожал руку генералу и на мгновение перевел растерянный взгляд на друга. — Ваше Величество! — вдруг обратился он к Айку. — Мне требуется ваша помощь. Вы не могли бы мне уделить пару минут? Айк, от удивления, что друг обратился к нему не по имени, немедленно отошел с ним в сторону. Они остановились у кромки бассейна, и Элсон стал спиной к воде таким образом, чтобы не выпускать из виды всех собравшихся на террасе. «Мне очень жаль об этом говорить», — быстро зашептал южанин. «Но я боюсь, как бы не было поздно. Генерал Таоронг, — он замялся, — как бы это помягче сказать. Говори как есть, только быстрее», — зашипел Айк. За их разговором с интересом наблюдала даже стража. «Крыса он!» — процедил сквозь зубы Элсон. «Я его в Южной Розе видел. Он там с каким-то типчиком беседовал. А типчик непростой. Он у Ориса на службе состоит. Откуда ты знаешь? Про типчика? Да. Я его еще в Азоре встречал. Он вокруг Ориса всегда вертелся. Посылки разные в имение носил-выносил. После этих слов о замер». Он чувствовал себя, как на оборвавшемся подвесном мосту, где надежные доски буквально уходят из-под ног. С тяжелым сердцем он повернулся к собравшимся и твердо сказал, обращаясь к Марко: Эмилиану арестуйте, господина Таурунга. Наемный капитан растерянно взглянул на моего друга, однако тут же взял себя в руки и без колебаний попросил оружие у сослуживца. Тот только презрительно усмехнулся, но оружие передал. «В чем меня обвиняют?» – спросил Таурунг. «В предательстве», – ответил за Айка Элсон. Дела принимали скверный оборот. Трое наследников были хладнокровно убиты в своих постелях, еще двое ранены, уцелели только дочь правителя города Лу и сын Казима Бакара из Лориса. И если Лаура, как выяснил Айк, просто отсутствовала в покоях, то Казим предусмотрительно оставил сына под усиленной охраной, Родители погибших были безутешны, и все как один проклинали правителя Лима Ос. Айк сильно нервничал. Во-первых, ему было по-человечески жаль ни в чем не повинных детей и родителей. А во-вторых, перед ним встала проблема гораздо большего масштаба. Во дворце орудовала целая банда убийц, а он не знал о ней ни сном, ни духом. Перед несчастными подданными пришлось говорить правду, что убийство это часть коварного плана Ориса, и что он, правитель Лима-Ос, пока не может полностью защитить своих соратников. Дальше Айк решил ничего не объяснять, а извлечь хотя бы минимальную выгоду из сложившихся обстоятельств. Пусть лучше едут домой в страхе, что он не гнушается самыми грязными методами, чтобы закрепиться у власти. Может быть, это хотя бы на некоторое время удержит их от интриг и обеспечит, пусть шаткое, но спокойствие. Больше всего Айка расстроил разговор с Таорунгом. Несмотря на то, что тот сидел в темнице и надежды на спасение не было, арестованный держался самоуверенно, даже нагло, и совсем не отпирался от своей связи с Орисом. «Ты что, думаешь, ты кому-то нужен?» отбросив всякую вежливость, тыкал ему бывший генерал. Да здесь всегда всех все устраивало. Ты выскочка! А меня, ударил он в грудь кулаком, зазвенев при этом тяжелыми кандалами, мои друзья обязательно вытащит. После этого Айк не вытерпел и в ярости крикнул Заткнись! Он еще хотел кое-что добавить, но обнаружил, что Таурунка не мел, и теперь из его горла вырывался непонятный клекот вместо связной речи. Позади прошелестел испуганный шепот стражи. — Заколдовал. — Пытать, пока не выдаст всех сообщников, — жестко произнес Айк, обращаясь к грузному мужчине, что пришел вместе с Элсоном. Ему, как ни странно, мой друг доверял гораздо больше. — Так как же его пытать, ежели он без языки, — ваше величество растерянно переспросил тот. «Ничего», — презрительно бросил Айк, — «разговорите. Это же вы умеете», — внимательно посмотрев на заплечных дел мастера, уточнил Айк. «А то», — плотоядно ухмыльнулся здоровяк, — «это мы умеем». «К вечеру жду доклад», — строго приказал Айк, покидая темницу. Незаметно он вернул заключенному дар речи. Айк поднялся из подземелья наверх, и вышел на террасу, ему хотелось свежего воздуха. Он окинул взглядом открывшийся вид и вздохнул. Что-то было не так. Привычный Айку пейзаж неуловимо изменился. Он внимательно всматривался в бескрайние сады и не мог понять, что же случилось, пока его взор не устремился в небо. Солнце заволокло сероватой дымкой, а в воздухе стояла жаркая сырость. Надвигалась гроза, поэтому привычный, залитый солнечным светом пейзаж вдруг потерял глубину и отчетливость. «Но, наконец-то», — подумал он поневоле, — «дождь принесет прохладу и облегчение». Спустя полчаса Айк сидел за столом и медленно пережевывал кусок мяса, совсем не чувствуя его вкуса. В комнате царил полумрак. Солнце постепенно исчезало в предгрозовой дымке. Элсон отправился встречать прибывшую группу Дорсов. Рия вышла из столовой, пробормотав что-то невнятное. В комнате остались только Марко и Айк. Лауру верни родителям, сосредоточенно намазывая хлеб маслом, сказал Айк. Не надо было обладать особым умом, чтобы выяснить, где сегодня ночью была дочь правителя Лу. Я не прошу тебя жениться на ней, родители будут счастливы, что она просто жива, пусть и такая. Не могу, ответил Марк. Айк с удивлением посмотрел на него, и Эмилиано продолжил. Она сама не хочет. Тогда женись, пожал плечами Айк. Не порти девки жизнь. Куда она потом пойдет, если ты ее вздумаешь? на другую променять. «А с чего ты взял, что я ее испортил?» — улыбаясь, спросил Марка. «Не понял, отложив нож, растерялся Айк. Я ее сегодня ночью возил к древним развалинам. Ночь была такая лунная, что все было видно, как днем, и ты хочешь сказать, что не воспользовался такой удобной возможностью, — недоверчиво поинтересовался король. «Нет, — просто ответил капитан». «Может быть, я потом пожалею об этом, но Лаура...» Марко замолчал, устремив взгляд куда-то вдаль. На губах появилась улыбка. «Да, ты, брат, похоже того, догадался, Айк. Влюбился». «Может, и влюбился, неожиданно для короля», — согласился Марка. Он отодвинул тарелку и повернулся к Айку. «Может быть, и так», — уже совершенно серьезно повторил он. «Потому что Лаура не очень-то похожа на своего отца». «Да и вообще...» Не похоже на свое окружение. Знаешь, сегодня ночью она попросила меня помочь ей сбежать из дворца. — Ну ты и орел. Влюбить в себя девицу так, чтобы она в первый вечер была согласна ехать хоть на край света, — Майк расхохотался. — Слушай, если бы я не был женат, я бы взял у тебя пару уроков. Марко усмехнулся, услышав лестный отзыв, однако не разделил королевского веселья. «Айк», — обратился он без церемоний, — «если это была моя заслуга, я бы, пожалуй, не промолчал. Эта милая девочка сообщила мне, что за жизнь правителя Лима-Ос теперь ломаного гроша не дадут». Эмилиана впился карими глазами в лицо Айка. «Тебя хотят убить, понимаешь? И это не секрет ни для кого, даже для малышки из города Лу». «Ну, это и для меня не секрет», — вздохнул мой друг, вернувшись в реальность. «Я даже знаю, кто за этим всем стоит. И мы не знаем, кто действует во дворце», — закончил за него Эмилиано. Еще она рассказала, что вся эта шайка-лейка правителей свободных городов уже давно заключила сделку с Орисом. Они выплачивают ему процент со всех сделок, чтобы Орис нанял нужных людей, которые избавят их от тирана-мага, и тогда все заживут по-старому, то есть в разврате, интригах и прочих известных всему миру грехах. Единственное, что их пока останавливало, так это то, что ты маг, ведь никто не знает, как ты используешь свою силу». «А я не надеется, что, ликвидировав Таурунга, мы будем считать, что избавились от заговорщиков», продолжил за Эмилиано Айк. В столовой вернулся Элсон. Он взялся за еду и участвовать в разговоре не спешил. «По всему выходит, что Лаура права», — сказал Айк. «Надо бежать. Только кто в этой ситуации позаботится о крестьянах и горожанах, которые живут как на пороховой бочке?» «Да им все равно», — уверенно заявил Марка. «Все равно», — усмехнулся наивности друга Айк. «Ты не интересовался, сколько раз осаждали Лима Ос, А я интересовался». Город осаждали шесть раз, и каждый раз его разоряли до нитки. «Понимаешь, Айк», — осторожно начал Марка, — «если бы им было не наплевать на это, они бы уже устроили бунт и вынесли к чертовой матери весь дворец, усадили своего правителя, который позаботится об их благополучии». Ты видел хоть одного горожанина, который славил твое имя? Ты даже в город ни разу не выходил. Ты сидишь во дворце, а я бываю там, в народе. И могу тебя заверить, что половина из твоих подданных даже не знает твоего полного имени. Марко замолчал, давая Айку время переварить сказанное. Элсон к тому времени расправился с очередным блюдом и с интересом наблюдал за собеседниками. «Зачем ты мне все это говоришь?» — спросил Айк. Думать о том, что Марка собирается оставить королевскую службу, ему не хотелось. «Затем, мой дорогой правитель, что я служу тебе, а не городу. И моя цель — это сохранение твоей жизни, а не защита Рима-Ос. То, где мы сейчас находимся, — это пещера со змеями. И если ты хочешь ее удержать, тебе нужно спуститься в самые низы и стать там своим в доску. Тогда никакой Орис не будет в состоянии тебя уничтожить» потому что преданность невозможно купить. Тебя будет охранять не только стража, но и горожане. А пока мы проигрываем Орису, пытаясь играть по его правилам». Эх, осторожно стукнул кулаком по столу Элсон и тихо пробормотал. «Жалко, что мы тогда его менее не разнесли». «А, догадался Марка, так ты из тех». «Ага, старая история», — рассеянно ответил Айк. Он понимал, что Марка говорит правду. «Хочешь защищать народ, будь любезен стать его частью». Айк поморщился. Идея устроить переворот и смести всю эту зажравшуюся клику купцов и торгошей пугала его меньше всего, а вот то, как воспримет это его жена, был вопрос, на который Айк, к сожалению, уже знал ответ. Рия была страстной любительницей интриг и тайн. Айк давно понял это, хотя она и утверждала обратное. И идея покинуть дворец ей будет не по душе. Впрочем, стоило попытаться убедить Рию. В конце концов, речь идет о его жизни. И если она действительно его любит, то ей ничего не останется, как последовать за ним. Айк потер виски. Глаза нещадно жгло, болела голова — Сказывалась бессонная ночь и перенапряжение. «Знаете что?» — начал Айк. «Мне нужно немного поспать. А потом мы снова вернемся к нашему разговору». Айк встал из-за стола. Он также надеялся, что к этому времени он успеет поговорить с женой. К городу неумолимо приближалась гроза. Айк вошел в спальню и, не раздеваясь, упал на кровать. В лоб что-то уперлось, и он вспомнил, что не снял венец. Айк с раздражением стянул с себя золотой обруч и бросил его рядом с кроватью. Дорогое украшение со звоном покатилось по полу. Айк только сонно улыбнулся краешком губ. Ему было наплевать. Он так устал, что все церемонии утратили для него всякий смысл. Как только его глаза закрылись, он немедленно провалился в глубокий сон. Ему снова снилась рыжая кошка. Она сидела перед ним в спокойной позе, но все равно выглядела очень странно. Айку казалось, что ее вот-вот унесет ветер, причем самого ветра он не чувствовал. Но животное все равно трепетало, словно нагретый воздух над землей. Выглядело это так, будто кошка была написана маслом, и мелкие мазки неизвестного художника, шевелились, жили каждой своей жизнью. Айка решил не обращать на это внимания. — Мне жаль, — сказал он. Его голос прозвучал глухо, словно они находились в маленькой комнатке, укрытой толстыми коврами. — Чего тебе шаль? — удивленно спросила кошка. Она так и не научилась выговаривать звук «ж». «Рыжего кота, который вчера умер от яда», — пояснил мой друг. «Такова жизнь», — равнодушно прошепляла кошка. Она смотрела на него немигающим желтым взглядом. «Ты знаешь, что случилось с моими родителями?» — беспредисловие спросил Айк. «Ты сказала, что на Виллоне никого, кроме бородячих собак и кошек, не осталось. Что всех людей увели. Где они?» «Пойдем со мной, я тебе покажу, сказала кошка. И стала стремительно увеличиваться в размерах, пока Айк не провалился в колодец ее зрачка и не начал падать. В какой-то момент он почувствовал, что падение прекратилось, и он уверенно летит над поверхностью земли. Айк на секунду сомкнул веки, а когда открыл, уже находился в своем доме в Виллоне. Только это были не те жалкие развалины, что остались после братьев Ордена, а дом из детства, который бережно хранится в самом укромном уголке памяти. Айк сидел рядом с матерью на кухне. Она была чем-то занята, переставляла посуду, словно что-то искала. Айк понимал, что мать каким-то образом знает, что он сидит здесь. «Мама», — обратился к ней Айк, словно нашкодивший подросток, — «прости меня». Мать обернулась, и Айк все понял. Нет, нет, в ее облике не было ничего ужасного. Она выглядела так, словно ей не стукнуло пятидесяти лет. Она снова была молода и красива, волосы расчесаны, а глаза светились любовью. «Она умерла», — пронзила Айка короткая и четкая мысль. Но ни слез, ни горя он не ощутил. Айк следил за происходящим, словно сторонний наблюдатель. Впрочем, это тоже было неправдой. На самом деле он чувствовал какое-то умиротворение. Айк долго не мог оторвать взгляд от материнской улыбки. Он понял, что с его плеч рухнул тяжелый камень. Давнее застарелое чувство вины покинуло правителя Лима-Ос. «Я ведь тогда ушел и даже не попрощался, и разрешения не спросил». «Я тебя люблю», — просто ответила мать, — И снова понимающе улыбнулась. Так же, как и папа и сестра. Они тоже, Айк не успел договорить, горло перехватило, просто не смогли прийти. Айк сидел на завитой солнцем кухне и ничего не чувствовал. Словно его сердце наполнилось пустотой. В голове из ниоткуда возникла мысль узнать у матери, как они погибли, но так же быстро исчезла. Он был уверен, что теперь для нее это совсем не важно. А кто в этом виноват, он и сам прекрасно знал. «Теперь твои друзья — это все, что у тебя есть», — сказала мать, заглядывая ему в глаза. «Как зовут твоего друга?» «Элсон», — ответил Айк. «Позови его, ласково приказала она». Айк отчетливо представил террасу у дверей спальни. Элсон сидел у бассейна, не спуская глаз с входных дверей. Когда Айк повернулся, он понял, что снова находится в спальне, а мать осталась там, куда доступа обычным живым людям нет. В следующую минуту Айк увидел, что над Элсоном нависла Рия, и в руке ее сверкнул клинок, тот самый, что когда-то она подарила Айку.